Глава двадцатая. Железнодорожный музей. Западный район. Двадцать марта. Шестнадцать тридцать два. Как там говорится, жадному хомяку на базаре щеки оторвали. Хотя, может, они хомяку, и вовсе не щеки. Единственное, что мешало просто лечь и уснуть, это куча ноющих синяков и ссадин, которых я нахватал, падая с крыш, да скача по парапетам. Но вроде ящик так близко.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 С паром и вениками, они это потное дрочево, что здесь вокруг творится. Стоит из тенечка выйти, а потом в сугроб пропариться и выскочить голышом, скользя и обжигая пятки на хрустящем снегу. Прошел я метров пятьдесят, добрел тихонечко до уорф роад решил пробраться по параллельной улочке и выйти уже сразу за церковью, как оказалось, что у меня полно соседей.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 звуки стрельбы на улице. Окончательно проснулся около четырех утра. Услышал чей-то истошный крик и понял, что уже больше не усну. Ну и на улицу выходить рановато. По плану намечалась поездка в заповедник и поиск таинственного лабораторного комплекса. А это только по прямой около десяти километров. А по прямой тут особо не разгуляться. Перебрал свои запасы и получилось, что сухпайки, принесенные из отеля... Единственное, что было в избытке. Остатки воды потратил на кофе, гадковатое, без сахара, но что-то было в нем из прошлой жизни. Будто заземляло, обещая, что как бы странно и плохо сейчас не было, где-то есть, пусть хреновая, но вполне привычная жизнь. А еще сигарета, дешевый местный горлодер, настолько суровый, что я потом еще минут двадцать сам хрипел, как зомби. Но кайфа все это не отменяло.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 скорее вываливая на бумагу только свой гнев с раздражительностью, не знаю, сколько в итоге у него было больных личностей в голове, но ну, авторы письма из простоквашина, того самого, который дядя Федор выдал в соавторстве, ему бы позавидовали. При этом удивительным оставался почерк, ровный и аккуратный. Читаешь, и ощущение, что ручка не чернилами заправлена, а желчью и ядом, но при этом все ровненько. Палочка к палочке, кружок за горючки, прям как в школе учат. Там, где максимальный накал, только подчеркивание. Да буквы так продавлены, что еще на трех страницах отметки остаются. Сегодня у меня забрали всех аспирантов. Три бестолковых идиота, которые больше мешались под ногами. Особенно эта тупая свинья Коллинс.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 Компетенция и достижения профессора Гульдберга не вызывает сомнений в результатах изучения алмаза. Ха! Ха и еще раз ха. Компетенция. Единственное, в чем нет сомнений, так в его шашня с аспирантками. Похотливый, напыщенный пердун вместо того, чтобы заниматься наукой, постоянно бегал к молодым студенткам. Вынюхивал у меня. Способен ли стимулятор влиять на тестостерон? Ублюдок. Все смешно ему было. Трындело, что каждый раз, как в городок съездит, так десять раз влюбиться успевает. Коллинс совсем плох. Лежит прямо под камерой наблюдения. Все время бредит. Я говорил этой свинье, что надо меньше жрать. Звук передается плохо, но все бормочет и бормочет. Сегодня кричал. Нес какую-то чушь. Нет бы подумать о нашем исследовании. А он заладил про старую шахту и шахтеров. Что чувствует себе и народное тело, и все те симптомы, о которых говорили эти дураки. Такое ощущение, что все они там сошли с ума. Кто там и где сошел с ума, я бы с Альбертом поспорил, конечно. Но, думаю, в тот момент Альберт был еще не совсем плох. А вот дальше беднягу понесло. Читать стало сложнее, появилось больше медицинских терминов и сложных метафор, которыми он пытался описать появившихся мертвяков, и хрен поймешь, как это все правильно переводить. Несколько страниц было посвящено Бутону, Точнее сказать, бедолаге Коллинзу. Версия Альберта о причинах, почему его так корско-собочило, мне не понравилась. Профессор особенно ехидно прошелся по пищевым привычкам, образу жизни, генетическим заболеваниям и телосложению бедного парня. Общая теория, по крайней мере та часть, что я осилил без словаря, мне показалась вполне адекватной. Если отфильтровать выпады в сторону коллег, которые пытались вылечить шахтеров,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 или себе подобных, или формируя запасы корма. А чтение отвлек, стук в стенку. Бум-бум-бум. Негромко. Будто кто-то просто головой бьется. Я тихонько встал и посмотрел в ближайшую больницу. Никого. Обошел все. И показалось какое-то движение с отчетливым хрипом, но в слепой зоне. Выбрался на крышу и тогда уже увидел двух работяг в синей форме смотрителей музея. Фу, блин. Начитался.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 если не считать похабного стишка про Астрид и Мегеру. Однако талант у профессора был, а вот насчет теории мыслей у меня было мало. Если все так, как думает Альберт, то вакцины от этого нет. Вероятно, можно как-то вывести паразита из организма на начальной стадии. Ну и опять же, если тут что-то муравьиное, то я точно уже встречался и с фуражирами и прыгунами-солдатами, и охотниками». Даже шпана зубастая тянет на разведчиков и няньками. Хер знает, короче. Но если у них и королева есть, то лучше без меня. Приглашение на бал буду изо всех сил игнорировать. Стенку вагона опять начали долбить. Звук сдвинулся и отдавался уже где-то в районе двери. Неужели непонятно? Расмолчить, значит, картошка. Мертяк за стеной напрягал. Старый анекдот он вряд ли знал, но притих, только сопеет. Надеюсь, не подмогу вызывает. Я быстро собрался, закинул в сумку несколько брикетов с аварийным арционом питания, в боковой карман запихнул ТТ, в руки Мпеху, и томагавк опять пристроил на ремне. Вылез из люка, пробежался по крышам, прыгая с вагона на вагон, и пока шаркуны тупо оковыляли вокруг, проскочил на главный выход, осмотрелся и сразу же рванул дворами и крышами в сторону вчерашней мотомастерской.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 Саед не только оказался человеком слова, но и фанатом своего дела. Пока я отдавал сухпайки и рассказывал Виктории о лагере МЧСников и очень рекомендовал им туда перебраться, механик что-то доделывал в гараже. Не знаю, что я ожидал там увидеть, может, кроссовый байк в стилистике безумного Макса с кучей таранов и лезвий по бокам и с паренным пулеметом на руле. Но и то, что было... Купе с улыбчивым Саедом, явно ожидающим похвалы, мне понравилось. С виду наша Ява. Бывалый, потертый, только не красный, а темно-зеленый, и на бензобаке логотип ТВС. Ни пулемета, ни стальных кос, приваренных колёсам, ничего. Даже фара отсутствовала. Но некое подобие лобового стекла и стальных прутьев и специальные защитные варежки — как любят доставщики еды зимой на свои электропеды приделывать, Совет все же сделал. Выглядело грубо, но давало шанс, что на скорости никто за руки не цапнет. Я поблагодарил, искренне и еще более искренне порекомендовал им все же отправиться в лагерь МЧС из-за причастных. Саэт обещал подумать, вручил мне ключи и постучал по приборам, жестами показывая, что бензина не так уж и много. А Виктория рассказала... Где искать ближайшую заправку? Заповедник Токагама Чимпанзи. Конго Дэм Эксос Роуд. 22 марта, 11.10. Через пару часов напряженных гонок по городу. А я умудрился напороться на патруль агрессивно настроенных местных, а потом и практически влететь в толпу сонных шаркунов, прячущихся в тенечке под мостом. Но ТВС вывозил, где на скорости, где на маневренности. Все-таки байк в текущих условиях оказался действенным подспорьем. Но сейчас нужно было его бросить. Заповедник вела одна дорога с красивым названием «Конго Дэм Access Роуд». И к местным колдунам за пророчеством не ходи. «Ни за что не поверю, что ее не охраняют».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 Мангровый ли это лес или те самые джунгли, что и в Африке джунгли, суть это не меняло. Передо мной был непроходимый густой лес с лианами и мрачными зарослями, куда даже не везде добивало солнце. Но я пошел, стомогавкам наготове, орудуя им при необходимости, шухарясь и забирая влево, так чтобы обойти центральный въезд вместе с лабораторным комплексом. За три часа хода натерпелся от звуков, то птица пролетит.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 Низкий забор, а за ним маленькие домики с тростниковой крышей. Я и бросился туда. Над воротами болталась вывеска с надписью «Сьерра леона из Ауэ home Ту», на которой в разных позах сидели черные обезьяны, вырезанные из дерева. Сразу же за входом стоял залитый кровавыми подтеками баннер с надписью «Добро пожаловать в питомник» и пометкой «Кормить животных запрещено».